Глава 8. Все застыли, страшились смотреть на короля. Явно мечтали исчезнуть, чтобы не присутствовать при сцене, когда всемогущий король вынужден будет отступить перед безвестным рыцарем. Только Даниэла смотрела на меня отчаянно молящими глазами загнанного кролика. А леди Изабелла, побледнев, всматривалась в придворных, будто надеялась получить от них помощь. Наши с королём взгляды сомкнулись в безмолвной схватке. "Я король", сказал он отчётливо, хоть и беззвучно. "Я полный хозяин в королевстве. Я могу растереть тебя в пыль". "А вот фига", ответил я так же твёрдо. "Я не из коровника. Побродил по свету с обнажённым мечом в руке. И знаю, что таких королевств, как жаб в болоте. Так что не надо пыжиться. Ахах, ах, ваше величество. В чём дальше к югу? Тем крылья у королей подрезание. Иностранца схватить и бросить в темницу это не своего слугу выпороть, тем более знатного иностранца, за которым не только уязвлённые самолюбие королей, «Но в самом деле, святая церковь, уж она-то не потерпит, чтобы попирали ее самолюбие». Он еще некоторое время испепелял меня взглядом, потом лицо разом постарело, осунулось, он произнес тем же громким и жестким голосом. Но я отчетливо услышал в нем нотку поражения. «Я не признаю вас, незнакомец, сыном герцога Готфрида». В свите начали переговариваться. Я видел по их лицам, что они во мне уже признали сына по росту и внешнему сходству. И самое главное, что так интереснее, скандальнее, больше пищи для разговоров и слухов. В справок к королю наклонился тот великан, который полководец, кажется его зовут, Вирланд Зальский что-то прошептал. Король скривился, но закончил уже чуть-чуть другим тоном. Однако, до возвращения герцога этот вопрос пока отложим. Садитесь, peerite. Покажите себя за столом таким же героем, каким вы кажетесь. Я поклонился и ответил холодновато, с достоинством. В этом замке все мы пользуемся гостеприимством леди Изабеллы, супруги герцога Готфрида Валенштейна, в том числе и вы, ваше величество. Только леди Изабелла вправе приглашать за стол. Но я уже и спросил у нее разрешение проследить за порядком во дворе, так как нашему начальнику охраны замка сейчас прибавилось работы. Леди Изабелла держится напряженно. как туго натянутая струна. Я чувствовал, как быстро она перебирает варианты ответов, и сейчас почти никто не заметил крошечную заминку с ее ответом. «Да, сэр Ричард, вы меня очень обяжете». «Спасибо, леди Изабелла», — ответил я и с поклоном удалился. В дверях от меня шарахнулись во все стороны пыль, Но за спиной я слышал восторженный шёпот, который провожал всю дорогу, пока я не вышел во двор. Слуги уже не сбиваются с ног, хватая коней и отводя в конюшни. Неспешно распрягают оставшихся из телег с цельными колёсами. Огромная повозка, что с множеством огромных колёс на каждой стороне, накрыта серым грязным полотном. С одной стороны сдвинулась почти наполовину, Я успел увидеть клетку с толстыми металлическими прутьями. Нечто крупное лежит на дощатом полу. Клетку тут же снова накрыли полотном. Я успел только ощутить, долетевший с ветром слабый запах лесного зверя. Вторая повозка втрое меньше, но запах зверя из-под плотно закрывающего до самых колёс чехла сильнее и резче. Я наблюдался с ступеней За спиной то и дело раздавался шепот, шелестели шаги. Слуги продолжают делиться сенсацией. Внебрачный сын герцога круто берет власть в свои руки и осмеливается перечить самому королю. Герцогиня молча разрешила ему говорить от имени семьи. «Король в ярости!» Прозвучали шаги. Человек вышел из-за спины, И встал рядом. Я покосился на державное лицо кастеляна. Он буквально помолодел. Сияет, глаза блестят молодо. Любуетесь, спросил он. Вот это власть, это мощь. Я переспросил с непониманием. По каким признакам? Разве не заметили? Только король может отправляться в рядовую поездку по землям вот так, со всеми удобствами. Он даже зоопарк с собой захватил. Не весь, конечно. У его величества дома около сотни диковинок, но самые любимые, или недавно пойманные, возят с собой, пока они налюбовится. А потом, поинтересовался я, отпускает, чтобы не нарушать равновесие? Он взглянул сукоризной. Зачем же, если зверь диковинный и ценный оставляет в своём королевском зоопарке? Если не особо диковинный, дарит виценосным правителям соседних королевств или крупным лордам. Он рассказывал важно, наслаждаясь чужой мощью и богатством, идеальный лакей, наслаждающийся своим лакейством и благоговеющий перед властью мущими. Вообще-то ничего нового. Наши кинозвёзды тоже в путь отправляются с кучей парикмахеров, массажистов, маникюрш-визажистов, специалистов по мытью ванн, своими собачками и работниками по выгулу этих собачек, с собачьими парикмахерами и огромнейшим гардеробом на 1000 платьев и полтысячи пар обуви. А он это на свои деньги, пробормотал я, или на деньги налогоплательщиков? Всё-таки две большие разницы. Впрочем, не ломайте голову, это же ясно. Как думаете, король завтра упрётся или за ночь земля не подсохнет? Он покачал головой. Надеюсь, его величество задержится ещё хотя бы на пару суток. Это же такая честь, такая честь. Сэр Ричард, вы совершенно зря грубили его величеству. Я понимаю. И одобряю ваше желание сконцентрировать всю власть в своих руках. Именно об этом я вам и говорил, а вы ещё колебались. Однако же, это король, понимаете? Он дунет, и вас унесёт ветром, как бы вы ни пыжились. Но у короля власти и мощи больше. Это бесспорно, не так ли? Это так, согласился я неохотно. Он просто опешил, потому и отступил. Но, думаю, его отступление тоже разгон для прыжка. Он повернулся и внимательно посмотрел в моё лицо. Странно, что вы так хорошо всё понимаете. Как поступите? Хотите, я прикажу срочно оседлать вашего коня? И если вы едете сейчас, то, возможно, король о вас просто забудет. Во всяком случае, преследовать не станет. "Ого", сказал я. "А ведь вы ещё вчера уговаривали меня взять власть в свои руки". Он пожал плечами. "Мы с вами знаем, Герцог вернётся не скоро, а этот замок уязвим, ему нужен сильный защитник. Но сейчас вы в опасности, разве не понятно?" "Спасибо", ответил я. "Я всё понимаю. Однако же, я христианин, На самом деле не только для показухи. Я не могу оставить беззащитных женщин, над которыми, как вы тоже понимаете, вот-вот совершится насилие. «Вы его только отсрочили», — предупредил он. «Король все равно выдаст дочерей герцога за тех, за кого пожелает». «Как старший брат должен воспротивиться». Он хмуро скривил губы. «Северянин. Да, согласился я. У нас ещё сохранились остатки идеализма. К тому же, согласно христианской доктрине, для каждого мужчины, тем более для рыцаря, каждая женщина сестра. Он должен заботиться о ней с братской любовью. Он усмехнулся, но смолчал. Только на лице я отчётливо прочёл сожаление, что меня такого молодого и способного принести какую-то пользу. Завтра повелокут либо на виселицу, либо на плаху, если не убьют в постели. Когда он ушёл, я подумал со злостью, что Скольский налим прав. Какая от меня польза, если убьют? Или есть. Ведь если король сумеет убрать меня с дороги прямым убийством, это подорвёт его репутацию и пошатнёт власть. Значит, есть смысл и в самопожертвовании. Это как трупами забросать зот. Я повернулся к распахнутому входу, сделал шаг и едва не столкнулся с Даниэлой. Она почти бежала через холл, бросилась мне на шею, жарко поцеловала в щёку. Это был чистый детский поцелуй или же чистый братский, то есть сестрячий поцелуй, в котором нет и следа чувственности. В огромных серых глазах Такая благодарность, что у меня защемило сердце. «Сэр Ричард», — прошептала она, — «вы меня спасли. Я с детства мечтаю уйти в монастырь и посвятить себя уходу за сирами и немощными, ибо мир жесток, а доброты и участия в нем так мало. И если меня выдадут замуж, как распорядился король, я лучше покончу с собой». «Самоубийство — грех», — напомнил я. Такие души не попадают в рай. Охоронец ему убийц за оградой вместе с преступниками. Только Господь, который даёт жизнь, вправе отнимать её. Хотя, конечно, отнимает всякая гадина. Леди Даниэла, укрепитесь духом. Король не всесилен, хотя и он старается всем внушить и даже вдолбить. Сам он знает, что это далеко не так. Пока он не уедет из замка, я тоже не уеду. И позабочусь о вас. Она воскликнула с сияющим от счастья лицом и блестящими как звёзды глазами. О, сэр Ричард, я чувствую в вас любящего старшего брата, что заботится о сёстрах. Как могут мама и сестра сомневаться, что вы Валенштейн? Всё подвергай сомнению, сказал я строго. Как сказал один классик сатанизма. Это модно, это спасёт от многих неприятностей. Правда, жизнь такого человека черна и безрадостна, зато безопасно. В какой-то мере есть такая весьма популярная философия пескаризма. Я сам её придумал, но это не важно. Укрепитесь духом, Даниэла. Она прошептала смущённо. Не сердитесь на сестру. На леди Дженнифер? Да. Почему я должен сердиться? Она посмотрела на меня робко. Она обижает вас? Я не знаю, почему так вдруг. Я отмахнулся. А любая женщина уверена, что 2жды 2 два станет равно 5, если как следует поплакать и устроить скандал. Просто леди Дженнифер хочет, чтобы 2жды 2 два было равно ещё и казес мандалиной. Ну и что? Женщинам прощается многое. Вообще им можно всё. «К тому же я, как старший брат, могу ли сердиться на взбалмошную сестренку?» Она опустила голову. Голос был едва слышен. «Она сомневается, что вы... что вы...» «Знаю», — сообщил я. «Миром, как сказал другой сатанист, правит экономика. Для леди Дженнифер удобнее, чтобы никакого старшего брата не было. Тогда у нее больше независимости». А вот леди Изабелла, как главный экономист, ещё не решила, больше выгот или ущерба с моим появлением. От этого зависит, признает меня сыном герцога или нет. К примеру, для начальника стражи я безспорный Валленштейн, ибо хорошо сражался, взял пленных. Она смотрела снизу вверх большими расширенными глазами, впитывая азы рационализма. Как вдруг нежные щёки залил румянец. Я не сразу врубился, что она уже примерила к себе, и оказалось, что ей тоже выгодно признать меня братом. Я обнял её. Она прижалась к моей груди, всхлипнула. Ах, сер Ричард. Ричард, напомнил я. Если, конечно, брат. А вообще лучше, как ты и говорила, Рич. Прости. Ричард Да-да, конечно, Рич. Придерживая за плечи, я повёл её через холл. По дороге встретили нескольких придворных короля. Их легко отличить даже не столько по ярким крикливым одеждам, а по наглой и развязной манере. То и дело слышались испуганные вскрики служанок. Не всем нравится, когда вот так при всех им задирают юбки. Везде гремит пьяный хохот. Придворные чувствуют себя полными хозяевами. Даниэла вздрагивала, прижималась. Я придерживал её за хрупкое, как у птички, плечо, старался передать ей уверенность, которой увы не чувствовал сам. Всё обойдётся, приговаривал я убеждающе. Всё обойдётся. Они скоро уедут. Мне что тебе не грозит? У её двери на скамеечке сидит С вязанием в руках немолодая грузная служанка, увидев нас, подхватилась, на лице тревога. "Маяк изпожа, с вами всё в порядке?" "Пока да", ответил я за Даниэлу. "Закройтесь и не открывайте никому. Поняла?" Она закивала, глядя мне в глаза преданно. "Даже", сказал я строго, "если будут ломиться именем короля". Она заколебалась. Затем наклонила голову. Хорошо, Ваше милость, все в замке слышали, что настоящий хозяин здесь вы, а король гость. Я так и отвечу. Молодец. Дождавшись, когда дверь захлопнулась, я отправился по длинному коридору в свою башню. Несколько раз встретил подвыпивших гуляк из королевской свиты. Но с этим ничего не поделаешь. Запретить не смогу. Так что лучше всего наконец-то поспать. В коридоре возле двери моей комнаты в красивой позе нетерпеливо переминается с ноги на ногу пышно одетый молодой рыцарь. Я насторожился, однако рыцарь ещё издали поклонился со всей учтивостью. Я ответил небрежным жестом, как полковник молодому лейтенанту. В светлых глазах рыцаря мелькнуло любопытство, но ничего не сказал. снова поклонился, уже чуть сдержаннее, произнёс вежливо. Его величество король Кейден, властелин Баруа и Монтигю, владетельный граф Перины и гранд Прованса, герцог Гассюинса и князь Арасса просит вас пожаловать в его покои. Там и так полно народу, ответил я. И король, и граф, и гранд И еще какие-то странные личности. Тоже пьют? Или в трик-трак играют?» Он высокомерно усмехнулся. «Сэр Ричард, это все титулы моего славного и доблестного господина, известного своим великодушием и щедростью». «Всего-то», — удивился я, — «очень уж бедный у вас монарх. Вот когда называют все титулы «Его Величество Шарли Гайла», Там можно трижды обойти замок, да еще и к служанкам заглянуть, позабавиться. А вернетесь как раз, когда заканчивают перечислять его владения и титулы. Вот это король. Когда идет, сразу видно, что держит на плечах такую уйму. Он насупился. У его величества тоже много титулов, но я назвал самые главные. Я задумался. Я задумался. Затем надменно выдвинул челюсть и посмотрел на него свысока и с подозрением. «А нет ли здесь урона моей рыцарской чести?» «Нисколько», — заверил он поспешно. «Полным титулом его величество именуют только в самых торжественных случаях, во время приема послов или на бракосочетаниях». «Да?» — спросил я все еще в сомнениях. «Ну ладно, поверю вам на слово». «Вы ведь дворянин?» «Да, сэр. А как же иначе?» «Да кто знает, за какие особые заслуги вы при короле?» «Может быть, вы грек, а то и вовсе француз. Ладно, что изволит обладатель такого количества титулов от человека, который обладает только незапятнанным именем?» Он вскинул брови, на лице безмерное удивление. «Да». даже всмотрелся в меня с некоторым беспокойством, словно вот-вот кинусь и покусаю. Его величество приглашает? В этих случаях не спрашивают. Если это придворные, уточнил я и посмотрел на него не только сверху вниз. Это у меня и так получается неплохо. А как на одного из бесчисленных лакеев? Становит тут всякая пузатая мелочь. Рыцарь покраснел и надулся. Я же добавил безжалостно или вассалы этого короля. Именно этого. Я же смею напомнить его величеству ещё раз, не являюсь ни его вассалом, ни даже его подданным. Потому я, относясь со всевозможным уважением и даже почтением к его величеству, тем не менее сам выбираю принимать или не принимать предложение его величества пообщаться. Вы сэр Понимаете, что мы должны быть щепетильны к любому ущемлению наших прав, в смысле рыцарской чести и достоинства. Вам это доступно? Или повторить? Он смотрел уже холодно, и с нескрываемой враждебностью. Я смогу повторить дословно, отрезал он с ледяным высокомерием, но от себя добавлю, сэр рыцарь, Что к монаршим особам нужно относиться с большим почтением. Парня он выглядел честным. Я рискнул чуть-чуть приоткрыться. Не следует множить врагов без острой надобности. Это уже не из Евангелия, а из курса молодого бойца. Понимаете, сэр, я предпочитаю, чтобы при наших встречах присутствовало как можно больше людей, а также народу. Иначе, если я вдруг Чем-то обижу его величество в беседе наедине. Ему трудно будет защититься. Так ведь? А я не хочу показаться неучтивым, а вот когда много глаз, никто не посмеет быть грубым и наглым. Он похлопал глазами, не понимающе. Вы не станете говорить грубости, заявил он. Его величество умеет быть великодушным и щедрым. Я пока ещё не прошу милостыню. прервал я и принял подобающий вид оскорблённого до глубины сопог рыцаря. У меня добрый конь и добрый меч. Разве это не основное богатство рыцаря? Но его величество, я покачал головой. Так и передайте, сэр, если его величество изволит что-то мне сказать, это можно будет сделать во время общего ужина или завтрака. Если, конечно, ужин или завтрак состоятся в большом зале. Я не хочу упиваться мудрыми словами вашего величества один. Я не такой эгоист. Пусть и другие припадут к роднику мудрости его величества. Он нахмурился и отбыл, а я ощутил досаду, что пытался что-то втемяшить в туповатую башку всего лишь рыцаря. К королю нельзя не только идти. Но вообще нельзя попадаться ему наедине или даже с минимальным числом его людей. Могут зарубить и сказать, что так и было, они не убивали, я сам уже мертвый пришел. А вот когда народу много, на все рты не накинешь платки. Кто-то по пьяни да проболтается о самоуправстве. Авторитет такого короля рухнет. Его начнут опасаться остальные лорды и феодалы. А кого боятся? того постараются сместить. Здесь пока что не абсолютная монархия, а довольно шаткая, полностью зависит от консенсуса между владельцами замков. Пёс бросился мне на шею. Я цыкнул, объяснил, что задержимся до завтра. Так что спи, лежи бока. Если бы человек спал, сколько спят собаки, у него бока стали бы от пролежней как у черепахи панцирь. Сел Лёг, вскочил, сердце колотится, но не могу, когда в замке могут сейчас кого-то обижать. Ну ладно, всех не защитишь, со слугами хрен с ними, кто им мешал подняться по социальной лестнице. Так нет же, пьют и перемывают кости господам. А вот сестёр жалко. Даже в какой-то мире герцогиню жалко. Сама с этой оравой не справиться. В коридоре свет стал огонь. Кажется, ещё ярче. Слуги не только все свечи зажгли, но и воткнули добавочные во все щели. Гулять, так гулять, ради короля можно и замок спалить. Не свой, хозяйский. Хорошо, за ливень всё цирело. Опять, сказал я вслух со злостью. Неужели я такой уж хозяйственник? Да ты гвоздя никогда ровно забить не умел. Забыл придурок.